«Теперь только и петь», — сказал отец. Серпилин, сердясь на себя, подумал, действительно нашел, о чем спрашивать. Но отец, оказывается, имел в виду другое. Теперь не только спирт, а и динатурат в аптеке под печатью. На целый день приема больных вот такой пузырек дают. Он показал двумя пальцами, какой это пузырек. Тут уж для себя как не хоти не оставишь. Совесть не пропили, а водка не по зубам, а самогон гнать нещего, а на сухое горло какие песни. И вдруг высокой, сильно без единой фальшивой ноты вывел: "Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое, победы на супротивные даруя." вывел и оборвал. «Вот победу даруете? Спою вам, где хошь хошь на клиросе, хошь на собрание». «Когда все же победу даруете, а?» — спросил отец вдруг шепотом, как о чем-то секретном, на что также секретно должен был ответить Серпилин. «Когда расточаться в разе, тогда и даруем», — ответил Серпилин, запомнившимся с детства словами из церковного песнопения. «Хорошо хотя бы к той весне», — сказал отец, — «а то опять на коровах да на бабах пахать». Вспомнив, как отец сказал про сухое горло, Серпилин открыл чемодан и достал начатую бутылку коньяка. Может, выпьем с тобой? А закусить есть? Спросил отец. Закуски нет. Закуска там, когда приедем. Там и выпьем. Серпилин положил бутылку обратно в чемодан и снова сел за стол. Про нашу жизнь адъютанта своего исповедовал? Спросил отец. То, что видел и слышал, сказал мне. Много он слышал. Поел, поспал, обратно поел, да и уехал. Послушал бы с мое, как в доме бабы воют. И отец стал рассказывать о том, когда и как в их дом пришла одна за другой похоронные на всех трех зитьев. Первая похоронная была не похоронная, а просто письмо от младшей дочери, вышедший за железнодорожника и живший вместе с ним с 39 года во Львове. Его убило на второй день войны, когда выгонял из депо паровозы. От нее пришла открытка с пути из Тернополя, когда бежала с детьми от немцев. Бежала, да, видимо, не добежала. Писем за всю войну больше не было. Тернополь еще в марте освободили. Читал, сказал отец, а писем нет. Может, куда, в Германию угнали? Пишут в газетах, что угон большой был. И стал рассказывать дальше, без выражения, ровным голосом, как человек, давно привыкший и уставший обо всем этом думать. Старшей дочери, той, что была за кооператором, Пришло сообщение, что ее муж, старшина, пропал без вести. Только полевая почта, а где, откуда, так и не вычитали. «Где-то в России, а Россия большая», — вдруг прорвавшейся горечью сказал отец. «Как раз в страстную субботу пришло. Разговелись слезами и стали дальше ждать. Может, еще найдется». С одним на нашей улице так было. Средней дочери той, что была за директором школы, похоронная пришла в прошлом году, в сентябре. И в письме все было сказано, и где, и как погиб старший политрук, и где памятник над братской могилой стоит, хутор Юрьевка, в десяти километрах от станции Камаричи. Услышав это, Серпилин подумал, что если на десять километров южнее Камаричей, то это была полоса его армии, и муж сводной сестры, возможно, служил в ней. Но спрашивать теперь южнее или севернее Комаричи этот хутор Юрьевка не стоило. Какая теперь польза от такого вопроса? Спросил вместо этого Не ездила ли вдова туда, на могилу? — Вот видать, что ты нашу жизнь плохо знаешь, — сказал отец. — Какая теперь езда? Серпилин промолчал. Нет, жизнь он знал, пожалуй, не так плохо. И знал, что не пришло еще время ездить на могилы. О собственном сыне тоже знает, где и как похоронен. Даже съемку оттуда прислали второй год в папке лежит. А съездить не съездил, не смог. Но женщины, бывает, делают невозможное. Потому и спросил. От одной извести нет. Другая день и ночь под боком скулит, а третий за двадцать верст живет на совхозной усадьбе. Но зато уж как приедет да заведет, Отец махнул рукой. А Пелагея за всех трех голосит. Одно спасение, что времени у ней много нету. В молодые годы, что ей от Бога надо было? крашеные яички, да с бабами в церкви язык почесать. А теперь богомольной стала. О себе и собственном горе отец так и не сказал. Спрятал это горе под невеселой насмешкой над бабьими слезами. И была в этой грубости к другим, соединенной с забвением самого себя, какая-то сила и гордость, и это, несмотря на их давнее взаимное отчуждение, сейчас вдруг приблизило серпильно к отцу. Как бы там ни было у них с отцом, а теперь... И он тоже был для Серпилина Россия, натерпевшиеся горе по самое горло, наработавшиеся и продолжающие работать до упаду и терпеливо ожидающее от своих сыновей только одного, чтобы рано ли, поздно ли, но так как надо кончили эту проклятую войну без поворотной победы. «Ты-то как сам?» – спросил Серпилин. «Анатолий говорил, с начала войны опять работаешь?» «Не сначала. Сначала еще задумывался. Все же 75-й пошел. А потом, как к первой зиме стали мужиков под гребенку мести, надумался, пошел врачевать. Тяжело? А что ж, на печи лежать да волком выть легче, что ли? А если про саму работу?» На пустой желудок у людей болезни меньше. Травмы там или кожные, что. А так другого чего мало. Чирьев, правда, много от истощения, вспомнил он. Ну, а если болезнь такая, что ее только хлебом с маслом лечить, тут чем поможешь? Ветеринар некормленную корову и ту без сена на ноги не подымет.